Глава вторая. Приподняв подол белоснежного сарафана, Элиза кинулась прочь, злясь на себя. «Это же надо так вырядиться! Вот уж точно не стоит слепо доверять моде!» Элиза бежала быстро и без оглядки, но чувствовала, что мужчина приближается. Глупая. Неужели она решила, что отделается лишь одними криками? Машинально обернулась, и тотчас была повалена на землю и придавлена тяжестью тела. Успев только ахнуть, Она распласталась на земле. Перед ней тут же возникло лицо этого ужасного человека. Кто тебя послал? грубо рявкнул он. Говори быстро. Мужчина крепко сжал ей руки, прижав к земле, а ногами надавил на её ноги. Элиза взвыла от боли. Убирайся к чёрту, грязный мужлан! Слезь с меня. От тебя воняет как от лошади. Я ехал верхом, заявил он и надавил на неё ещё сильнее. Она опять взвыла и стиснула зубы. «Кто? Кто тебя прислал? марена Рамирес?» Она ничего не понимала в его испанской речи. Он кричал ей на ухо какие-то фамилии, а она пыталась вырваться из крепкой хватки. «Бесполезно. Мужчина был очень силён. Может, плюнуть ему в лицо? Неплохая идея, но сначала она попробует донести до него правду». «Кейт!» Громко крикнула она ему в ухо, заметив, как он поморщился от её крика. «Отпусти меня! Ты запачкаешь мне платье!» Он слегка ослабил хватку и, приподнявшись над ней, обвёл взглядом её фигуру. На ней был белый сарафан. Белый цвет — цвет невинности, но здесь, вероятно, отвлекающий манёвр. Женщины коварны, им не стоит верить. Взглянул ей в глаза, ясные, как день, с густыми тёмными ресницами. Красивые, но взгляд стервозный. «Не забивай мне голову! На кого ты работаешь?» Если бы ему не пришлось держать её руки, он схватил бы её за горло. «Кто твой хозяин?» От возмущения Элиза задохнулась и с удвоенной силой попыталась скинуть его с себя, но мужчина вновь придавил её к земле. «Ладно». Она вонзилась зубами в его подбородок. Мужчина сразу отпустил её и вскрикнул, и за это время Элиза успела залепить ему со всей силы пощёчину. Опустив руку, она чуть не взвыла от боли, зато мужчина наконец-то скатился с неё. «Гадина!» — проревел он, наблюдая, как девушка пытается встать. Но ей не удастся опередить его. Не обращая внимания на боль в подбородке и сжение кожи на щеке, он вскочил первым, схватил её и заорал. «Кто прислал тебя?» «Кейт!» — выкрикнула Элиза, смотря прямо в изумрудные глаза, в которых появился хищный блеск. «Кейт Олдридж!» «Я её сестра». И она попыталась вывернуться, но мужчина держал её крепко. «Что за Кейт?» «Отлично. Он даже не знает, кто такая Кейт. Хотя, может, он такой же работяга, как Диего?» И Кристиан Фернандес ничего не сказал ему. «Отведи меня к своему хозяину, идиот! Ты не понимаешь человеческий язык!» Мужчина улыбнулся, но улыбка не очень-то понравилась Элизе. Наглая, самоуверенная. «Я сам себе хозяин». отчётливо произнёс он. «И прекрасно понимаю любой язык. Просто твой слишком дерзкий. Его следует укоротить». Она открыла рот от возмущения. Мало того, что он изволял её в грязи, нагрубил, так ещё и хочет прибегнуть к насилию. Элиза изловчилась и со всей силы топнула по его ноге, но ничего не добилась. Невозможно было пробить его толстокожие сапоги. Стиснув зубы от боли, она продолжила говорить. «Отведи меня к сеньору Фернандесу!» «Ты уже пришла к нему?» Элиза поморщилась и убрала ногу, а вот мужчина всё ещё держал её за локоть. «Значит, он и есть Кристиан Фернандес!» Она всмотрелась в его лицо. Не старик, молодой и не особо похож на испанца. Тонкие черты лица говорили о благородном происхождении, и если бы не тёмные волосы и загар, он бы напоминал английского аристократа. Либо он лжёт, Либо он чистокровный испанец, хотя загар явно он приобрёл не в дождливом Лондоне. «Можешь не рассматривать меня так пристально, боюсь получить сердечный приступ», произнёс он и отпустил девушку. «Я Кристиан Фернандес, владелец плантации. Что привело тебя сюда?» Крис сощурился, внимательно рассматривая девушку. «Нет, он принял её совсем не за то. Подумал, что опять кто-то из конкурентов подослал человека портить его урожай». Сейчас время сбора, и вражда между плантаторами резко обострилась, отодвинув в сторону взаимопомощи дружбу. Да и были ли они когда-то друзьями? Разве что очень давно. Да и вспоминать былые времена уже не хотелось. Кристиан пристально наблюдал за девушкой. Кожа бледная, солнечные лучи ещё не успели коснуться её милого личика. Значит, она приезжая. Наверное, прилетела совсем недавно. Как он раньше не сообразил? Гнев совсем затуманил его разум. Как только он увидел чужачку, склонившуюся над кустом виноградника, ни о чём другом больше думать не мог, кроме одного. Её нужно немедленно устранить. «Я, Элизабет Олдридж, моя сестра Кейт переписывалась с тобой в сети. Она должна была приехать сегодня», — затараторила девушка. «Она говорила, что ты милый в общении. Как же она ошиблась! Ты, хам, таким место как раз на поле, с виноградом в обнимку». Кристиан шагнул навстречу ей, но она даже не испугалась, не отступила. Гордо распрямив плечи, стояла, спрятав руки за спину. «Бойкая девчонка». Это он уже понял. Вспомнив про укус, коснулся рукой подбородка. мигера «Кейт?» Он задумался. Кажется, он припоминал одну ненормальную любительницу полей и огородов. Она даже присылала ему фото. Обыкновенная серая мышка в очках. А это... Он окинул девушку взглядом. «Красиво, чертовка!» Заявилась сюда и ещё грубит. Укусила и ударила. Когда женщина била его в последний раз? Никогда такого не было. Она первая, и он никогда не простит ей этого. Почему она сама не пришла? «Мы кинули жребий. Мне не повезло», — вставила она. «Идти к такому нахалу — большой проигрыш». Христиан засмеялся, вновь показывая белоснежную улыбку. а у него красивая улыбка. Именно поэтому Элиза отвела взгляд, не желая любоваться ею. «Не повезло тебе, что ты проиграла, но шутки в сторону». И смех прекратился. «Что тебе надо? Говори быстрее и проваливай». Элиза перевела на него удивлённый взгляд. «Проваливай? Он в своём уме? Она давно бы уже так и сделала». Кейт сломала ногу и вынуждена провести в больнице три недели. «Я не знаю, о чём вы договаривались». «Меня ваша переписка мало волнует, но сестра просила меня помочь ей в написании работы, поэтому мне надо узнать максимум информации про это». Элизабет пальцем ткнула в сторону виноградника и продолжила. «Давай ты быстренько всё расскажешь про свои плантации, и я уйду. 5 минут хватит?» Она достала мобильник и включила видеорежим, направив объектив камеры на Кристиана. «Мне лень писать, я буду снимать». Кейт пусть сама разбирается, какая информация ей нужна. Он выхватил у неё телефон и, встав рядом и развернув телефон экраном на них обоих, широко улыбнулся. «Привет, Кейт. Спасибо, что решила дать своей сестре возможность посмотреть плантации. Ей очень понравилось на ранчо. В ней столько силы и стремления познавать виноделие, что три недели пребывания здесь маловато. Элизабет требует продлить срок на три месяца». «Идиот!» Она вырвала у него телефон, но тот упал в траву. «Что ты несёшь? Для меня и пять минут здесь равносильно пяти годам тюрьмы». Крис расслабленно выдохнул и сложил руки на груди, внимательно наблюдая за этой язвой. Она возмущалась. Но чего она хотела после того, как укусила и ударила? «Ты меня укусила. Надо прополоскать рот. Боюсь подцепить заразу». «Ударила? Приду домой и вымою руки. Хотя нет, приму ванну». «Ведь от тебя пахнет, как от конюха на лошадиной ферме». «Я ехал верхом». Крис перевёл взгляд на то место, где привязал лошадь. Она по-прежнему стояла спокойно, ожидая хозяина. «Итак», — гордо произнесла Элиза, пытаясь показать своё превосходство перед неотёсанным мужланом. «Навести Кейт в клинике и расскажи ей про свой виноград. А мне здесь делать нечего. Всего хорошего, сеньор Фернандес». Она подняла мобильный телефон и направилась к высокой калитке. но была застегнута врасплох, почувствовав мужские пальцы на своём плече. «Нет, мисс Олдридж, так дело не пойдёт». Его загадочная улыбка слегка напрягла Элизу. «Я не покину дом. Сама навещай свою сестру». Девушка выдохнула, желая залепить ему новую пощёчину, но марать руки не хотелось. «Я так и передам ей. И твоя сестрёнка, лёжа на больничной койке, будет плакать слезами похлеще, чем моя лошадь, Ведь кроме тебя ей помочь некому, а виновата будешь ты». «Теперь он давил на жалость. Мерзавец, угораздило же родиться таким». Отведя взгляд в сторону, Элиза проговорила. «Что ты предлагаешь?» «Вот это уже другой разговор», — кивнул Крис и направился к лошади. «Поехали к дому, там и поговорим». Она представила себя верхом на мерзкой лошади и чуть не заплакала. «Запах ещё тот, она точно не выдержит». Мы можем пообщаться здесь? Не хочу, чтобы моя одежда испачкалась и провоняла лошадью. Крис посмотрел на её сарафан. Может, когда-то он и был белым и чистым, но сейчас выглядел, как тряпка для мытья полов. Больше его уже не испортить. Кстати, лошадь не захочет тебя вести Слишком много в тебе. Иди к чёрту. Туда дорога только тебе. И прошествовал мимо девушки, оставив её одну. Отвязал лошадь. Легко запрыгнул в седло и с осанкой английского аристократа натянул поводье. Элиза немного полюбовалась этим зрелищем. Любой мужчина верхом выглядит презентабельно, но сразу же опомнилась. Она не затем сюда пришла, чтобы млеть от грубого мужлана. «Ты мне в конце концов скажешь, что передать Кейт?» «Передашь сама, когда начнёшь работать. Элиза». И, и, увидев её удивлённое лицо, нагло ухмыльнулся. «Нет, он просто издевается над ней». Девушка взвыла, стиснув зубы. «Если ты заставишь меня работать, я превращу твою жизнь в ад». «Люблю, где жарко. Ты залезаешь на лошадь или идёшь пешком?» «Конечно, пешком. Я бы могла стерпеть твою ужасную лошадь, но тебя рядом — это уже перебор». «Отлично, Элизабет, будешь топать рядом». И они направились к дому. Как смешно. Он ехал верхом, грациозно сидя в седле, а она брела спотыкаясь и путаясь в длинном грязном сарафане. «Тебе повезло», — он натянул поводья, поджидая Элизу. «Работы сейчас много». «Отлично», — пробурчала она. «Всю жизнь мечтала батрачить с работягами на плантациях». Её реплика рассмешила его. «Он ещё покажет ей, кто имеет право командовать». Подъехав к забору, Крис спрыгнул с лошади, наблюдая, как ковыляет Элизабет. Распущенные светлые волосы Разметались по плечам. Даже серый сарафан ей к лицу. Кто бы подумал, с виду ангелочек, а вредная до ужаса. Тяжело вздохнул. В жизни всегда так. Никто не знает, что может скрываться за идеальной внешностью. Но и за идеальным характером тоже. Вспомнились чёрные локоны бывшей жены. Как он пропускал их сквозь пальцы. Как целовал их. Вот у кого был ангельский покорный нрав. И чем всё обернулось? «Мы идём или стоим?» «Я уже хочу домой!» Он недовольно посмотрел на неё и распахнул высокую калитку. Тут их взором предстала интересная картина. Хейли сидела на деревянной бочке, подперев подбородок рукой и строила глазки матча с голым торсом. Диего, похоже, рассказывал ей глупые истории из своей скучной жизни. Всё это забавляло Хейли, хотя, скорее, она даже не вникала в смысл его слов. «Какая мерзость!» Элиза вошла во двор первый, и Хейли при виде подруги сразу стала серьёзной. Зато Мачо улыбнулся Элизе открытой улыбкой, и она заметила в его чёрных глазах огонь. Хейли по-настоящему возбудила парня. Элизабет фыркнула и взглянула на босса этого Мачо. Но ничего сказать не успела. Он её опередил. «Вы с подругой вдвоём будете батрачить? Тогда мои работники перестанут вообще трудиться». «Без проблем». «Мы с Хейли можем уйти и больше никогда не возвращаться». «Можете», — согласился Кристиан. «Но слёзы Кейт...» «Чёрт!» — вырогалась Лиза и направилась к подруге. «На сегодня достаточно. Даже более, чем достаточно. Почти невыносимо». «Мы уходим домой, Хейли». сеньор Фернандес оказался куда несговорчивее, чем мы ожидали. Подруга вскочила с бочки и протянула руку Кристиану. «Ты Кристиан Фернандес? Очень приятно познакомиться». «Ох, какие у тебя красивые глаза! Какой оттенок!» Она подпрыгнула, рассматривая его. «Может, не стоит Элизу обременять работой? Она такая хрупкая!» В ответ он только рассмеялся. «Ага, хрупкая. Как же!» «Хрупкая — это когда под натиском чужого мужчины она бы заплакала и трясущимися от страха губами шептала, почему пришла. А она укусила, ударила, ещё и наорала. Элизабет стойкая и сильная». Он проигнорировал слова девушки, даже комплимент по поводу его глаз. Знает он все их уловки. Пять лет был насажен на тот самый крючок. Обратился к Элизабет, которая отвернулась и гордо вышагивала в сторону дороги. «Завтра я жду тебя в шесть утра на плантациях. И оденься подобающе. Юбка мешает быстро передвигаться». Она резко обернулась, явно опешив. Её явно напугали его слова про шесть часов утра и быстро передвигаться. «Что?» спросила она. «Ты в своём уме?» «Каждый твой комментарий передвинет время прихода на час. Придёшь раньше. В пять часов». «Гад! В четыре утра». «Грубый мужлан! Зачем тебе вообще куда-то уходить?» «Хватит!» — крикнула Хейли, перебивая обоих. «Может, мы как-то договоримся, и все мирно разойдутся?» Но, вспомнив про Диего, сразу замолчала. «Где она ещё найдёт такого красавца? Испанский мачо?» при виде которого она готова запрыгнуть на него и не слезать. «Но, в принципе, мне здесь всё нравится. Можно и остаться». «Ты свихнулась?» Элиза схватила подругу за руку и потянула за собой. Как только девушки скрылись за калиткой, Кристиан рассмеялся. «Вот это фурия!» За пятнадцать минут знакомства с ней он был искусан, побит и обруган. а В голове не укладывалось. «От женщин одни лишь неприятности». «Хорошие девушки», — произнёс Диего, — «ты реально собираешься позволить им работать?» «Только одной. Она заслуживает наказание пожёстче, чем работа в поле». «Жёстче-то куда?» — удивился Диего и недовольно мотнул головой. Он знал Криса с детства, был в курсе его личных проблем и рабочих вопросов и понимал, что лучшие друзья со временем могут стать врагами. Но этого не случилось. Диего был верен своему делу и другу. «Ты пошлёшь ею работать под палящим солнцем? Ты видел её кожу? Она же сгорит моментально». «Именно поэтому я сказал ей прийти в шесть утра, хотя я не думаю, что она послушает моего совета. Так что здесь не будет моей вины. А сейчас мне плевать на девчонку. У нас имеется кое-что и поважнее». Он намекал на то, что скоро они начнут собирать виноград. Это было самое любимое занятие Кристиана. Отстригать грозди ягод и складывать их в корзины». работа намечалось много, а работников было мало. Хозяин почти никому не доверял. В принципе, вся его жизнь обернулась сплошным недоверием к людям. В каждом он подозревал врага, человека Морена или рамироса И у него были на то основания. Ведь иногда по какой-то непонятной причине весь урожай погибал от болезней, лианы были испорчены. Кристиан многое пережил, и не поэтому ли стал таким закрытым. Из-за своей недоверчивости Он накинулся на бедную девушку. И очень хорошо, что в тот момент у него не было в руках оружия. Завтра начнём, Диего. Элизабет ходила по больничной палате взад-вперёд, сложив руки за спиной, и возмущалась. После приезда домой первое, что она сделала, искупалась в ванне с пеной, чтобы отмыть грязь и неприятный запах. А уж потом навестила Кейт. И сейчас, ощущая лёгкость во всём теле, высказывала своё недовольство сестре. Хейли сидела на стуле и следила за подругой. Но то, что говорила Элизабет, пролетало мимо её ушей. Мысленно она до сих пор была там, на ранчо, с испанским мачо. Диего рассмешил её рассказом о том, как однажды на плантациях завелись кролики. Представив их, Хейли совсем растаяла. Элиза причитала и причитала, жалуюсь и ворча. Но Кейт это не волновало. Её обида на сестру была сильнее. Элизабет не хочет помочь, не собирается идти на уступки. «Я знаю, Кейт, но это просто не в моих силах. Может, нанять человека, который будет вместо меня работать на плантациях? Где виноградники где я? Мы совместимы Хотя виноград и ещё куда ни шло. А вот его хозяин...» «Старик?» Кейт взглянула на неё поверх очков и снова уткнулась в ноутбук. «Нет, но это совсем не важно. Он невыносим. Кристиан показался мне милым». Хейли включилась в разговор. «Ты первая к нему цеплялась». Элиза застыла посередине палаты, не веря в то, что слышит. «Он чуть не убил меня. Я должна была его поблагодарить?» Невинный молящий взор сестры, загадочный вид Хейли. Всё. Элиза поняла, что с ней бесполезно спорить. И сдалась. «Она пойдёт на ранчо завтра утром, но работать там не будет. Не сделает это одолжение Кристиану. И имя хозяина плантаций — Тоже её раздражало, потому что было красивым. В его глаза она тоже не будет смотреть, чтобы не растеряться и не упасть перед ним прямо на землю. А вечером они с Хейли всё же добрались до пляжа. Было почти безлюдно, солнце уже не пекло так сильно, дул прохладный ветерок. Элиза сидела на берегу, смотрела на линию горизонта. Хейли купалась. Через какое-то время Элизабет решила присоединиться к ней, встала. а соломиную шляпку кинула рядом. И тут же поняла, что сделала это зря. Порыв ветра быстро подхватил шляпку и понёс по пляжу. Элизабет взвылась до досады и побежала за ней. Успела. Схватила за край и облегчённо выдохнула, улыбнувшись победе Подняла взгляд и увидела мужчину. Он был прекрасен. Ехал верхом на лошади, грациозно держась в седле, и улыбался. Немного коснулся полей шляпы и слегка кивнул. На секунду Элизе показалось, что она перенеслась на сотни лет назад, когда здесь ездили только верхом. Возможно, на неё посмотрел предводитель пиратов, который покинул чёрную шхуну и направился в город, чтобы выпить, закусить и насладиться обществом доступных женщин. а Возможно, он спешит к своей девушке, которая ждёт его в тёмном переулке. Элиза фыркнула, представив картину встречи. Ждать с такого мужчину, статного, гордого и красивого, «Приятно». Но вдруг она разглядела лицо этого человека и пришла в ужас. «Кристиан Фернандес!» Элизабет сразу нахмурилась, ругая себя за то, что приписала ему столько положительных качеств. И недовольно отвернулась. «Как вообще можно разъезжать верхом в наше время? У него и машины нет?» Хотелось съязвить, но обернувшись, обнаружила, что Кристиан удаляется. И ведь он молчал. «Как странно!» «На кого-то уставилась!» спросила вышедшая из воды Хейли и проследила за взглядом подруги. «Красив». «Конь? Верно», улыбнулась Лиза, желая побыстрее замять разговор и уже начать наслаждаться отдыхом. Она ещё подумает, встать ли завтра рано утром, чтобы прийти на ранчо.